Глава 25. Расширенный совет своры. На звездолете ревела сирена. Это первое, на что я обратил внимание по возвращению в игру. Моментально связался с управляющей программой крейсера, чтобы понять, что произошло за время моего отсутствия. Через секунду в капитанской каюте возникла светящаяся голограмма реликта «Па -ум -ум паа ум па Пожиратель, сопровождающий крейсер D-полю 781 автоматические охотники вступили в бой с невидимками композита, попытавшимися скрытно подойти к звездолёту. Противник был многочисленным, и это вовсе не разведка, а попытка уничтожения звездолёта. Поэтому на основании предписанных алгоритмов действий при реальной угрозе уничтожения корабля я принял решение срочно покинуть звездную систему Урми и перенёс крейсер в случайную точку Вселенной. За следующие 4 минуты было совершено 28-0 переходов чтобы гарантированно сбить противника со следа. Мудрое решение. Благодарю. И где мы сейчас находимся? Необитаемая система спиралевидной галактики G.O. 78912 672 миллиона световых лет от системы Урми. Признаков разумной жизни ни в этой звездной системе, ни в соседних не фиксируются. Автоматические охотники также потеряли нас. Далеко же мы оказались. Навигатор Герта Юх, наверное, сходит с ума, пытаясь определить, куда нас закинуло. Я успокою его. И думаю, можно отключить сирену. Наконец-то противный завывающий звук сирены стих, и наступила блаженная тишина. Я включил громкую связь, сообщил команде о возвращении капитана на крейсер и объявил отбой боевой тревоги. Разблокировал двери каюты, вышел в общий коридор и поприветствовал охраняющих вход в капитанскую каюту Герт Имрана, Герт Эдуарда Бойка и четверку бойцов из сек доминантов. Хотел пойти на мостик, но обнаружил спешащего ко мне на своих коротеньких лапках аналитика Герт Джарга. «Приветствую, капитан Комар! я хотел напомнить...» Шестилапый броненосец вдруг замер на полуслове и через пару секунд резко сменил тему. В реальный мир вышли двое, вернулся один. Что ж, это было вполне ожидаемо. Могу я переселиться в освободившуюся каюту Герт Эдано Эдея? Космодесантник Герт Эдуард Бойко первым переварил сказанное космическим броненосцем. От удивления аж присвистнул и припомнил чью-то мать. Да и все остальные охранники вопросительно смотрели на капитана, ожидая подтверждения словам аналитика. Можешь занять освободившуюся каюту. Хотя погоди, так выходит ты знал, что историк Клаопов нападет на меня и попытается убить? После того, как Герт Эдено ЭДС сменила фракцию, я посчитал конфликт неизбежным. Ценность древнего убежища реликта судя по всему, оказалась очень высокой, а у историка Клаопов имели собственные политические амбиции. К тому же не стоит забывать про награду в миллиард кристаллов Гекхо. Большие деньги многим затмевали разум. И ты не стал предупреждать своего капитана о грозящей ему опасности? Капитан слишком быстро вышел из игры в реальный мир. Я банально не успел добраться из кормового ангара и поговорить наедине. Кричать же о своих подозрениях по громкой связи посчитал неправильным. Поскольку это спровоцировало бы историка срочно выходить в реальный мир. И у вас, Кунг Камар, не осталось бы времени на подготовку. Атаковать же готового к бою иерарха реликтов на его собственной территории безрассудно, и мало чем отличается от самоубийства. Вероятность победы капитана я оценил в 99,3%. Хороший шанс, так что я не переживал за вас». Я подумал над словами члена команды и пришел к заключению, что действовал он правильно, и мне совершенно не в чем упрекнуть Герджарга. «Хорошо. Объявляю через 20 минут общий сбор команды и капитанов кораблей сопровождения в центральном зале». Я сам расскажу об увиденном в убежище сям 7 и смерти Герт Эда Ноэдеэ, чтобы не было никаких недомолвок и пересудов. Еще один момент, капитан, остановил меня аналитик. Я спешил совершенно по другому поводу, хотел напомнить моему капитану, что правители Джаргов несколько раз приглашали его на важные переговоры. Приглашение по-прежнему остается в силе, но ситуация в космосе меняется слишком быстро, и потому мне было поручено передать самому то, что правители Джаргов хотели донести Кунгу Земли. Через 33 умми всем жителям галактики будет официально объявлено, что в связи со сложившимся критическим положением в войне с Композитом, глава государства Гекхо Кронг-Давайшпир просит военной помощи у лидера своры-мелифатов Кронг-Лаа-Ушвайза, после чего через 12 уми будет объявлено, что Гекхо согласились стать вассалами своры с потерей третьей территории, которые отойдут с узиреном и другим членам своры. Имеющиеся сейчас у Гекховасалы также получат новых сюзеренов. В том числе новые хозяева появятся у людей земли и джаргов. Существующий сейчас на месте к земли Герт Костадыш через 11 земных суток оставит свой пост. Вакантную должность займет представитель свора милейфатов Вот это новость так новость. Она даже затмила собой мой рассказ об увиденном в древнем убежище, и вероломном нападении на меня историка Эклаопов, чему я был, признаться, даже рад, поскольку сам еще не до конца разобрался с происходящим в убежище сям 7 Инвары, тысячелетиями разводимые реликтами в качестве кормовых животных, стали разумными. Не все. Способностью мыслить обладала в среднем одна из 12 особей. Да и по уровню развития они сейчас ненамного ушли от людей пещерного века. Письменность Инвары не изобрели, математика не ушла за рамки сложения и вычитания в пределах десятка. Не было никакого календаря или понимания хода времени. Но все же теперь это была разумная раса, научившаяся использовать погруженные в воду верткапсулы и выходить в благословенные полные пищи моря. Инвары научились использовать примитивные инструменты, вроде заточек, сделанных из металлической арматуры, и ловушек из проволоки для поимки водной живности. Создали свой язык. Некоторые особи даже научились общаться ментально. Этого вполне хватало, чтобы я отказался от планов полной зачистки убежища от инвар. Но вот что делать с этой разумной водной расой, я пока не определился. К счастью, никто из членов экипажа и не требовал от капитана подробностей моего общения с инварами. Ситуация с Гекхо и изменение исторически сложившегося баланса сил интересовали всех гораздо больше, и именно эти темы обсуждали члены команды и приглашенные на собрание капитана кораблей сопровождения. Гертулина Тар была в ярости, ее негодующие возгласы поддерживали и другие Гекхо из экипажа. Однако изначально «не может такого быть» быстро сменилось другими словами и эмоциями. Гекхо действительно проигрывали в войне с композитом, спорить с этим было глупо. От разбитых на голову первого и второго флотов остались лишь воспоминания. Третий ударный флот еще сохранял боеспособность, но так и не получил новых кораблей после прекращения войны Гекхо с Меллеефатами. Под командованием адмирала Кунг Вайт Шишиша осталось не более полутора тысяч звездолетов, многие из которых требовали ремонта. Четвертый же флот и вовсе был отведен в звездную систему Шихарса и получил задачу любой ценой защищать столичную систему, место зарождения цивилизации Гекхо и их историческую прородину. И хотя политики Гекхо соревновались друг с другом в бравурных речах и обещаниях тысяч новых боевых звездолетах и даже некоего супероружия, которое якобы уже проходит последние стадии испытаний и вскоре перевернет ход войны, верилось в это с трудом. Правда, насколько я ее видел, заключалась в том, что кроме сильно потрепанного третьего ударного флота, небольших флотилий вассалов, свободных капитанов, наемников и частных флотилий крупных кланов, звездной системы Гекхо никто не защищал, и композит пожирал их фактически без сопротивления. К тому же, по словам аналитика Герд Джарга, сообщенная им информация вовсе не была лишь голым абстрактным расчетом, не подтвержденным реальными фактами. Соглашение между правителями Гекхо и Милиефатов уже было подписано в условиях полной секретности, И стороны теперь ждали лишь размещения флотов своры на территориях Гекхо. Не только для охраны звездных систем Гекхо от композита или трилов, но и для подавления возможных волнений населения и даже открытых бунтов. Про источник информации джаргов я не спрашивал, поскольку помнил об агенте, добывшем когда-то для Гекхо сверхсекретные данные о состоянии своры мелиефатов. Возможно, этот источник до сих пор был активен и поставлял информацию. Хотя джарги в большом количестве работали аналитиками и у Гекхо так что сведения могли поступить и таким путем. В любом случае, сомневаться в правдивости информации о заключенном соглашении между правителями Милиефатов и Гекхо не приходилось. Но что делать мне, кунгу Земли, в новых условиях? Принимать как данность новых сюзеренов человечества и нового наместника Земли, которые станут отныне управлять политикой моей родной планеты и отдавать мне приказы? Или взбрыкнуть, показав всем, что человечество Земли вполне самостоятельное И не нуждается больше во внешней опеке и защите. Вот только, боюсь, за людей уже все было решено на более высоком уровне. И мнение самих людей, при этом великих лидеров, абсолютно не интересовало. Именно такой вывод напрашивался еще и из того, что мне снова отказали в аудиенции с кронг уж вайзом Причем отказали без объяснения причин такого решения. И не назвав сроков, когда запрет на разговор с лидером своры будет снят. А что будет с Мейлонской расой в таких новых условиях? В наступившей после долгих и бурных обсуждений тишине неуверенный голос Герта Айни прозвучал серотливо и жалко. «Я повернулся к своей хвостатой спутнице, однако ничего не сказал. Разве самой непонятно? Как только свора разберется со своими новыми вассалами Гекхо и подавит все очаги недовольства, миелонцы будут следующими на очереди. Какая участь им уготовлена лидером своры Кронгом Лаа, вассалитет, а может даже участь насильно порабощенной расы. Не зря же Кисси говорил о готовящейся масштабной провокации, которая сорвет действующее между Милонцами и милифатами перемирие. Я, конечно, знать не мог. Но нисколько не сомневался, что у лидера своры крон хватит сил осуществить свой замысел. Милифаты обладали доминирующей силой в этой части галактики. Флот миелонцев же после тяжелейшего сражения в Урме представлял из себя жалкое зрелище. Собственно, Мелиефатам даже не требовалось самим добивать остатки Милонских кораблей. Достаточно было просто вывести звездолеты-своры, и все за них сделают трилы и композит. Все это прекрасно понимали. На Герта было даже больно смотреть. Настолько в подавленном состоянии находилась моя обычно жизнерадостная спутница. Но утешать Милонку я не стал. Вместо этого попросил слышащую пройти вместе со мной в зал связи с пирамидой а инженера Арун марта настроит технику для возможности трансляции на расширенный совет своры. Как назначенный самим Кронгом Лаа наместник Тайлакса, я состоял в этом самом расширенном совете из представителей 187 подконтрольных Милейфатом вассалов и территорий, и, кажется, настало самое время для моего первого выступления в этой новой для себя роли. Связь наладили без проблем, и мое право присутствовать, как и право выступать перед большим собранием, организаторы тоже подтвердили. Чуть сложнее было с Гертайни, от Тайлакса полагался всего один представитель, и им уже являлся человек-кунг-камар. Но я объяснил присутствие милонки тем, что языком общения здесь является язык Милефатов. Человеческая же гортань просто анатомически не приспособлена произносить многие высокочастотные звуки. Выглядит же смешно и нелепо, пытаясь выдавливать из себя невозможные звуки и работая шутом для собравшихся, мне не позволяли гордость правителя Земли и высокий игровой статус кунг. А потому моим голосом будет доверенная помощница Мейлонка Герт Айни Уремяйу, в совершенстве владеющая языком милифатов. Аргумент был принят, и нас авторизовали, предоставив доступ к расписанию выступлений, возможности комментировать других ораторов и выражать согласие или наоборот отказ на предлагаемые членами своры законы и инициативы. Я достаточно быстро разобрался в предоставленном функционале и подал заявку на выступление. Собрался с духом и мыслями, поправил свою прическу и рыжую челку на голове моей спутницы. Еще раз мысленно пробежался по основным тезисам своей большой речи. Однако прошла минута, вторая, пять минут, а мне все не давали слова. Что-то было не так, или я чего-то недопонял. Пришлось лезть в дополнительные вкладки и справочную информацию. «Да вы издеваетесь!» У меня просто не хватало цензурных слов, когда я ознакомился с регламентом и выяснил, что мое выступление зарегистрировано под номером 3646 в длинном списке поступивших заявок от других ораторов. И хотя расширенный совет своры заседал каждый день, за одну рабочую сессию заседающие обычно рассматривали 3-4, максимум 5 выступлений. Так что ждать своей очереди мне предлагалось аж 4 земных года, а возможно даже дольше». Пока я остывал и переваривал свой дипломатический провал, просматривал собравшихся членов расширенного совета своры. Настоящих правителей, кроме меня, тут практически не было. Вместо себя лидеры назначали своих представителей, как правило, с игровыми классами дипломат или оратор. Псионика тут, похоже, не приветствовалась. Но вот калейдоскоп представленных раз впечатлял. Слизни и крыланы, водные многоногие существа и наполненные газом светящиеся шары, сгусток тьмы и прозрачное, едва различимое нечто. Были и люди, причем представительница синдиката Гильвара обладала правом распоряжаться сразу восемью голосами при любом голосовании. Хотя у моего Тайлакса имелся всего один голос. Кстати, восемь голосов вовсе не было рекордом. Торговая федерация распоряжалась одиннадцатью голосами, а промышленный союз, объединяющий множество обитаемых планет, обладал сразу двадцатью пятью голосами. Что хоть обсуждали на этом большом собрании? Какие темы интересовали вассалов-своры? Я бегло просмотрел список будущих выступлений. Изменение квоты поставок горнодобывающей техники, согласование единого стандарта систем квантовой связи, спор о принадлежности ноды с редкими органическими квазикристаллами, протест правительницы удаленной планеты по поводу введенной торговой федерации блокады. Хм, где-то я про такую ситуацию уже слышал. Ждать возможности высказать свое недовольство молодой правительнице оставалось еще полтонга, и по местным меркам это было даже весьма быстро. В любом случае, на возможность оперативного решения срочных вопросов тут, на расширенном совете своры, можно было не рассчитывать. Похоже, эта глубоко забюрократизированная структура являлась лишь предохранительным клапаном, позволяющим вассалам своры выпускать пар и снимать накопившиеся противоречия. Действительно же важные решения принимались с в Малом совете своры, куда представители иных рас не допускались. «Бесполезная для меня трата времени», Оставалась, правда, еще возможность провести выступление не перед всеми депутатами, а в режиме видеоконференции в отдельном кабинете, пригласив желающих принять участие в дебатах, а затем выложить запись для всеобщего ознакомления в надежде, что на нее хоть кто-то обратит внимание. Прямо сейчас 11 представителей своры именно так и поступали. Но, насколько я посмотрел, интереса такая форма подачи информации не вызывала. И хорошо, если за выступлением оратора следила пара зрителей, обычно не было и их. Но все равно это был инструмент, которым нужно было попробовать воспользоваться. Главное тут было привлечение внимания, и в этом моменте я постарался. Ловушка для кронгала, Опасность уничтожения своры мелиефатов. Кунг-Камар, вы действительно хотите именно так назвать свое выступление? Крупный лимонно-желтого цвета мелиефат, видимо, местный модератор или отвечающий за порядок чиновник, был озадачен и даже напуган. Именно так. Опасность вполне реальная, и мне не хотелось бы потом, взирая на руины городов и выжженные дотла планеты, испытывать угрызения совести и корить себя за то, что не предупредил остальных. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на известность. Хорошо, кун Камар. Виртуальная комната для общения с представителями Своры создана. Члены расширенного совета уведомлены о теме обращения. Можете начинать ваше выступление. Говорил я на русском языке, а я не переводила. Начал традиционно, чтобы не нарушать принятый тут регламент. Поблагодарил Кронгала за мое назначение наместником Тайлакса, а расширенный совет Своры за предоставленную возможность выступить. Поздравил Свору с недавними блестящими победами над композитом в звездных системах Урми, Дель и GH-894, после чего перешел к основной части. Я выражал восхищение тем, что блестящий стратег Крон Клаа добился доминирующего положения своры в ближайших к моей родной планете Земле регионах галактики и высказывал уверенность в том, что планы лидера Милейфатов распространяются дальше, нежели просто бескорыстная помощь попавшим в трудное положение великим космическим расам. Самое время было ввести Гекху и Милонцев в сферу влияния своры. И вот тут я указывал на опасность, которая могла ускользнуть от внимания даже столь искусного и опытного стратега, как Кронг Лаушвайз. Ушвайз. Мейлонцы, громко не афишируя это, получили твердые гарантии военной поддержки от императора Георга I, который даже направил Кронг Кисимяо послание, в котором предлагал свои условия сделки. Я даже процитировал слова императора и попросил свою спутницу подтвердить их. «Конечно, я помогу твоим сородичам, не потому, что ты мне нравишься, хотя и это тоже повлияло на мое решение, но ради вполне конкретных политических целей». Герд Айни Уримяю подняла лапку вверх и поклялась, что лично присутствовала при том разговоре, и такие слова действительно звучали из уст императора людей Кунг Георг Ройл и Нокитон Тон Месфеля. «Я с удовольствием видел, что число слушающих мою речь представителей своры быстро растет. 8, 17, 29, 45...» И я предложил собравшимся вместе подумать: зачем договоренности между людьми империи и миелонцами было решено сохранять в тайне, зачем империя собрала грозный 70-тысячный космофлот с пятью сверхтяжелыми звездолетами и проводит большие учения? Зачем Георг I направлял своих самых лучших флотоводцев изучать ситуацию на месте? В том числе наблюдателем была Лэнг Николь Тонцавоя, руководитель генерального штаба империи, трижды сражавшаяся со сворой и громившая флотами Лейфатов, что называется в сухую. А за сражением в системе Урми следил и гросс-адмирал Лэнг Мас аж командующий всеми космическими силами Роя, верным вассалом империи. Причем управляемые грос адмиралом Невединки следили не только за трилами и композитом, но и за кораблями свора-мелифатов. Ответ на все эти вопросы я видел только один — «Империи нужен казус Белли, как говорят у меня на родине. Формальный повод объявить войну, разорвав заключенное со сворами Лифата в перемирие, ибо я снова процитировал слова Георга Первого. «Нам нужна война, но при всей своей агрессивности люди честны и благородны по отношению к верным союзникам и помогают тем развиваться и усиливаться, даже жертвуют собственными жизнями для защиты друзей». Герта не снова произнесла слова клятвы и заверила слушающих мою речь, число которых перевалило уже за сотню, что искажений нет, и Кунг Земли процитировал императора слово в слово. Я был очень доволен эффектом. Все ведь должны считать, что друзьями в данном случае были названы именно мейлонцы, так пусть члены своры переваривают эту новую для себя информацию. Позвольте задать один вопрос, Кунг Камар. Я наконец-то получил первый отклик на свое выступление. Вопрос через универсальный переводчик, задала огромная ярко-красная медуза, плавающая в наполненном водой резервуаре, дипломат расы Ухми, как я прочел в информации об этом персонаже. «Звездные системы Империи расположены достаточно далеко. Три тонга полета от центральных систем своры, насколько я слышал. Разве можно всерьез воспринимать гарантии безопасности данные мелонцем людьми Империи? К тому моменту, как их звездолеты долетят, любые военные действия давно закончатся». «Большое и очень опасное заблуждение считать, что звездолетом Императора понадобится так много времени на перелет», — возразил я, давно готовый к ответу на такой вопрос. «Я много общался с перешедшими в мою фракцию бывшими имперскими офицерами, а потому знаю, что во время войны с Синим Домом будущий Император демонстрировал возможность быстрого перемещения своего флота даже в условиях, отключенных противником варп-маяков». В тронный мир империи армада Георга также нагрянула внезапно, преодолев за один дальний переход расстояния, в сотни раз превышающее считавшееся максимально возможным при прыжке через гиперпространство. Я сделал паузу, позволяя слушателям осмыслить сказанное мной, после чего продолжил. Подробности этой технологии не знаю, но это что-то связанное с научными изобретениями древней расы механоидов. Бог войны, колоссальных размеров флагман флота Георга Первого, действительно живой звездолет расы механоидов. И я точно могу заверить собравшихся, что флот Георга Первого способен очень быстро появиться в тех звездных системах, где уже побывали военные корабли Империи. При этом хочу напомнить, что флотилия имперских кораблей прошла цепочкой варп-маяков с ворами от границы и почти до самой Земли. Этим звездолетом остался буквально один прыжок в гиперпространстве до финиша у моей родной планеты. Боевые корабли Империи побывали и в звездной системе Урми, столице союза Мейлонских Прайдов. А еще можете проверить в Галактическом Атласе, что Империя подала зачем-то заявку на непримечательную звездную систему jf 111 k на границе территории Гекху и свора Мелиефатов и получила права на эту необитаемую систему. Георг Первый не сомневается, что способен каким-то непонятным для нас образом туда переместиться. Подумайте над этим. Но если империя так рвется начать войну, зачем вообще нужно было заключать мирный договор со сворой? Вопрос принадлежал представительнице синдиката Гильвара. Когда женщина переместилась, устраиваясь поудобнее, в кресле перед экраном, я увидел у нее за спиной роскошные белые крылья. Причем они не были бутафорией, крылья были подвижными и как-то крепились к спине на уровне лопаток. Кибернетическая модификация или результат генетических экспериментов над человеческим телом? Не знаю, но смотрелось шикарно. Я поблагодарил прекрасную девушку-дипломата за очень интересный вопрос и постарался ответить обстоятельно. Император Георг I – гениальный стратег, который всю свою жизнь воевал и плел хитрые интриги. 150 сражений в космосе и ни одного поражения. Из-за урядного крон-принца, стоящего где-то во второй половине сотни претендентов на трон империи, он продрался к самым вершинам власти. Перед нами опытный игрок, просчитывающий ситуацию на политической карте на много шагов вперед, Думаю, все согласны с этим утверждением. 186 зрителей. Судя по всему, меня смотрели уже все члены расширенного совета Своры. Даже докладчик должен сейчас вести свое выступление, и тот переместился в мою комнату вслед за остальными. И все молчали. Никто не выразил сомнения в талантах Георга Первого. И сами посудите, зачем ему объявлять войну Своре, когда с другой стороны границы поджидает сильный флот, возглавляемый лично кронгом Ла, самым опытным из флотоводцев свора Мелиефатов. А потому объявлен мир, и главный противник увел свои корабли, втянулся в войну с Композитом и уже не может оперативно вернуться к границе с Империей. А если хоть один из варп-маяков длинной цепочки будет выведен из строя, то все дальние территории свора Мелиефатов и вовсе остаются беззащитными. Осталось только поставить ловушку в виде лакома территории Милонцев и ждать, угодит ли в нее кронг у швайц А если кто уповает на подписанный мирный договор и сомневается, что на агрессию своры в отношении союза Мейлонских Прайдов империя воспользуется этим поводом для разрыва мирного договора, приведу одну статистику. Империя воевала с 52 расами из 56 встреченных в космосе и полностью истребила 20 из них. Никогда не забывайте об этих пугающих цифрах и не давайте Георгу Первому повода стереть ваши расы с политической карты.